«Я же сегодня уклонился от своих обязанностей и нарушил все свои обязательства перед богами. Если бы вы снова отказали мне в помощи, стали бы боги рады помогать вам в дальнейшем, если они бросили бы вас, лишили магической силы. Надеюсь, они бы не отказались от меня. Но это возможно? Теоретически, да. Так что в определенной степени вы преследуете и собственные интересы. Это очень хорошо». «Мне это импонирует. Так, спокойнее». Хэмптон опустил глаза, посмотрел на свой бокал, затем снова поднял взгляд на Джека. «Я должен помочь вам еще по одной причине. Ставка в этом деле оказывается куда выше, чем я думал сначала, когда указал вам на дверь. Желая сокрушить клан Караматца, Лавель приоткрыл ворота ада и выпустил группу дьявольских созданий, которые завершают убийство за него». Это сумасшедший, глупейший, болезненно горделивый шаг с его стороны. Пусть даже он и считается сильнейшим Бакуром. Он ведь мог вызвать дух дьявола и послать его разбираться с Карамаса. Не было необходимости открывать ворота ада и вызывать эти страшные существа в их физической форме. То, что он сделал, сумасшествие. В данный момент ворота только чуточку приоткрыты, и Лавель держит пока ситуацию под контролем. Я чувствую это посредством осторожного использования моей собственной силы. Но в очередном приступе безумия Лавель может раскрыть ворота настежь, просто ради удовольствия. Или он устанет, ослабеет, и силы на другой стороне ворот сокрушат их помимо его воли. В любом из случаев полчища чудовищ ринутся в этот мир и устроят кровавую резню, убивая честных, справедливых, достойных людей. А Выживут только злые, но они очень скоро поймут, что тоже оказались в аду, только на земле. Ребекка проехала по авеню Америка почти до центрального парка Сделала запрещенный разворот на перекрестке и опять направилась к центру города, не опасаясь машин. А кое-какой транспорт на улицах, правда, был. Снегоуборочные, медпомощи, даже несколько радиотакси. Но по большей части дороги были пустынны. Везде только снег. Снежный покров достигал уже 30 сантиметров, а метель все не унималась. Дорожные разметки не было видно даже там, где прошли снегоуборочные машины, их щетки, руки, лопаты не доходили до асфальта. Водители не обращали внимания ни на дорожные знаки, ни на светофоры, в большинстве своем залепленные снегом. А усталость у Дэви наконец пересилила страх, он заснул глубоким сном на заднем сиденье. Пенни бодрствовала, хотя глаза у нее были красными от усталости. Она стойко противилась сну, зная, что не уснет, если будет разговаривать. К тому же ей казалось, что так легче отогнать гоблинов. Она огнала от себя сон еще и потому, что, видимо, подходила к разрешению очень важного для себя вопроса. Ребекка никак не могла понять, что у девочки на уме, и когда Пенни добралась до этого вопроса, ее поразила проницательность ребенка. «Тебе нравится мой папа?» Ребекка ответила «Не колеблес». «Конечно, ведь мы же напарники». «Я хочу спросить, нравится ли он тебе больше, чем просто напарник?» «Мы с ним друзья, и он мне очень нравится. Больше, чем друг?» Ребекка отвела глаза от заснеженной дороги и встретила взгляд Пенни. «А почему ты об этом спрашиваешь? Просто мне любопытно». Не знаю, что сказать, Ребекка снова перевела взгляд на дорогу. Пение не отставало. «Ну, так что, больше, чем друг, да? А если это было бы так, ты бы очень расстроилась? Господи, да почему же? Правда? Ты хочешь сказать, что я была бы расстроена, думая, что ты хочешь занять место моей мамы, да? Ну, иногда возникает такая проблема. Но не со мной». «Я любила маму и никогда ее не забуду, но я знаю, что она желает нам с Дэви добра. А это возможно только в том случае, если у нас появится вторая мама. А то мы с Дэви слишком повзрослеем и не сможем ее должным образом оценить». Ребека чуть не рассмеялась, услышав наивное, доброе в то же время поразительно мудрое высказывание девочки.